Часть первая, глава 10 Синдр. Мне в городе нужна была только лошадь. Ну и, наверное, переночевать. лес закончился, а чтобы до нового добраться, надо еще час моим привычным шагом топать, а то и побольше. В темноте да с чахлой на шее опасно. В такое время не только лешие да и кикиморы под ноги могут выскочить, но и кто пострашнее. Хотя поначалу я даже про лошадь позабыл. Так сбежать из этого странного места хотелось. Кругом камень, деревьев нет почти, зато люди вокруг. Такие же чудные и мелкие, как моя немощь. Но, правда, не такие блеклые. Едой пахнет, но что-то мне подсказывало, даром тут не кормят. А монеток у нас с собой нет. Завтра надо будет про цену лошади узнать и посоветоваться с кем-нибудь насчет работы. Лучше день потерять или даже два, но зато потом поганку на лошади вести. Всё-таки на плечах её тащить неудобно, хоть и не весть ничего. Просто случись что, опасность какая-нибудь, это мне её скинуть надо, топор достать, рожу зверскую сделать. А лошадей я пару раз видел. Так что по крупу хлопну, и помчится она вскачь, как лосиха или олениха какая-нибудь, и пигалится на ней. Сразу минус одна забота. А потом я их догоню, пробегусь с ветерком, разомнусь. В людскую ночлежку поганка почему-то идти не захотела, пошла в лесную. Правильно, конечно. В лесной мы спокойно выспимся среди своих, а что там у этих людей на уме, не разберёшь. Кормить нас никто бесплатно не стал. Но сказали, что наверху есть комнаты с кроватями. Нам полагается одна на двоих, потому что Чахла — человек, и ей тут не место. Вот ведь жабы болотной даром что городские. Да я, между прочим, сам до сих пор сомневаюсь, человек Чахла или кто-то ещё. Зато чётко видно ж, что девчонка. Значит, ей отдельное место надо. Уж не знаю, чего меня вдруг так зацепило. В лесу вместе в одном мешке спали, и ничего. Но тут прямо обидно стало за поганку. Ну да, мелкая, бледная, незаметная, но это ж не повод её кровати лишать. Правда, как следует, пошуметь мне сама поганка не дала. Схватила за руку и потащила вверх по лестнице. Так что я только успел выкрикнуть напоследок, что нечего всех огульно человеками обзывать, если доказательств нету. На втором этаже комнат было штук 10 не меньше, и в каждой — кровати, рядами, вдоль стенок. Свободных — ни одной. На всех кто-то или спит, или сидит, или вещи чужие валяются. Еле-еле нашли вроде бы ничейную. Только ложиться мне на неё совсем не хотелось. И пигулица тоже перекривила всю, причём почти с самого начала наших поисков. Бельё на этих кроватях серенькое и грязненькое в комнатах пахнет немытыми ногами и чем-то непонятным, сладковатым, типа шамановой настойки, которую тот пьёт, когда с духами предков, говорить собирается. Посмотрел я, как лохматый бородатый мужик, вроде не леший, а кто-то другой, не просыпаясь, волосы на голове постоянно чешет, и сам зачесался. Схватил поганку, вытащил её в коридор и предложил. «Давай в другую пойдём, ту, что для людей». Чахла только вздохнула горестно и как-то виновато но пошла вслед за мной вниз. Только на последних ступеньках замерла, как зачарованная, и уставилась на парня в плаще и капюшоне. Он сидел один за столиком прямо у лестницы. Я бы его и не заметил. Хрупкий, мелкий, и волосы такие же белые, как у моей пигалицы. «Родня, что ли?» «Ух, как я обрадовался! Вот сейчас спихну её своим, а сам обратно. Прочь из этого города в родной лес. Подумаешь, ночь. Что, я по ночам не гулял, что ли?» Да и потом мне бы только полянку приглядеть приличную, костерок развести и всё, спать завалюсь». «Эльф», — с восхищённым придыханием выдала чахла, так и не отрывая взгляда от парня. «Настоящий эльф». «Ну, я эльфов никогда до этого не видел, так что с чего вдруг поганка решила, что это тощее безобразие эльф, не знаю». Только, судя по запаху, это был эльфийский шаман. И встреча с духами предков у него планировалась такая очень многодуховая, потому как готовился он к ней очень старательно, заливаясь огромными кружками. Но Чахла или не заметила, что ее эльф уже на живых вряд ли отреагирует, или ей наплевать на это было. Она спустилась, подошла к столику этого шамана, уселась со своей обычной уверенной мордочкой, словно ей все вокруг должны, и принялась сверлить взглядом этого несчастного. «Пойдём нам, пора, мы же решили свалить отсюда», напомнил я пигалец, дёргая её за руку со стула. Но тут ко мне подбежал мальчишка-тролёнок и всунул в руки большущую кружку, побольше даже, чем у эльфа. «Хозяин угощает», — протараторил он быстро, «и закуску сейчас подаст». Я обернулся и встретился взглядом с внушительных размеров угрюмым мужиком. Он стоял за длинным ограждением, которое чахло назвала стойкой, а у него за спиной рядами красовались бутылки с непонятными жидкостями и две огромные бочки с краниками. Пока мы из-за кровати ругались, я к этим бутылкам не приглядывался, а вот к бочкам принюхаться слегка успел. Шаманская настойка там была, крепкая. И в кружке у меня пенилась точно такая же, попахивающая сушеными клопами и забродившими фруктами. Я отрицательно помотал головой и поставил кружку на стол. На стойке дело такое, у абы кого пить опасно. Одно дело, бабка моя, там понятно, что и клопы нажористые, и фрукт свежий кидались, и травки правильные добавлены, а не яд какой-нибудь. Какой ты красивый, большой. Внезапно подал признаки жизни эльфийский шаман. «Тут таких, как ты, уже давно не было». «Правильно, делать нам больше нечего, только в городах торчать», — пробручал я и снова осторожно подёргал чахлу за руку. «Пошли отсюда». Но поганка уперлась, вцепилась в стул и глазами поедала эльфа, словно чудо какое-то. Вот что она под тем капюшоном разглядеть умудрялась. Тут я почувствовал, что за нами, кроме хозяина и троллёнка, наблюдают ещё двое. Остальным-то в зале на нас плевать, а вот эти четверо следили и очень внимательно. И последние двое тоже были в плащах и в капюшонах, только впечатления хрупких немощей не производили. Еже всем под зад, с чего вдруг к нам такой интерес? Этот дикарь вам мешает, госпожа? Я чуть не подпрыгнул от удивления. Вот только что эта парочка сидела через три столика от нас, и вдруг они оказались рядом с нами и смотрят на немощь с тем же восхищением, с каким-то на эльфа. «Нет, он провожает меня домой», — гордо так объявила поганка и наконец-то соизволила оторвать свой зад от стула. «Я позволила ему считаться на это время моим подданным». Тут уж меня от возмущения скрутило, но высказаться я не успел. «Далеко же вас занесло от дома, госпожа?» С сочувствием протянул тот же, что спрашивал про дикаря. «А у меня внезапно в горле пересохло, потому что я пригляделся к этим двоим и...» Так ногами к полу и прирос. Вот уж кого никогда живыми раньше не видел и ещё б до самой смерти не встречал. Зато страшилок о них в детстве наслушался. Говорили, что раньше они в наш лес похаживали, но потом пропали куда-то вместе с эльфами и драконами». Только не пропал никто. Взгляд, как у змеи, и клыки, Только на верхней челюсти, а не на нижней, Небольшие, но острые, кикиморы их свари. Хотя это ж нежить, несъедобные они.